Да, я паука что с того. Арка т р е я глава 142. Паук против земного дракона Алаба, часть 5. я Я хотела бы, чтобы ты хотя бы дал мне минутку, но так не сложилось. Похоже, это просто невозможно. Я понимаю, что, скорее всего, победить тебя просто не смогу, поэтому, например, ты можешь выстрелить себя дыханием дракона? Если это будет дыхание на полную мощь, моя паутина, скорее всего, не выдержит. И хотя он и сам получит урон, поскольку у него имеется нулификация земли, сама лава рану явно смертельную не назовет. Я думала, что это самый вероятный исход из всей ситуации, когда я смогу спокойно расстреливать его, обычно скрученного паутиной, поскольку я даже не понимаю это. Не странно, что алаба. Да такого не додумался. а л а б ы принял то, чего я даже не ожидала, можно сказать, опроверг все мои предположения, причем самым худшим способом. Очки с п о с о б н о с т и которые получаются за поднятие уровней, похоже, есть другой способ получить их. Когда я смотрела на очки с п о с о б н о с т и а р х т е р т е к т а уровень вида, которого по идее должен быть наравне со мной. стало понятно, что моих очков гораздо меньше. Что насчет разницы физ п о к а з а т е л я в том, можно продать с я тем, что он просто прожил дольше меня. Но вот физ показатели можно поднимать, даже если не поднимается уровень. Я смогла так быстро развиваться, поскольку поднимала свой уровень целенаправленно, в отличие от диких монстров. Из-за этого скорость поднятия моих физ показателей оказалась куда ниже. В отличие от меня, я думаю, нормальные монстры относятся к охоте как-то по-особенному. Они охотятся лишь тогда, когда хотят есть, поэтому в у р о в н е растут медленнее. Хоть я не знаю, сколько времени заняло увеличение физ показателей до таких вот уровней, но если судить по разнице между мной и им, я думаю, довольно долго. Разница физ показателей между мной и а р х о м если м а и ю не считать, ну и скорость, составляет около двух тысяч дней. А поскольку в этой мире физ показатели не растут каждый день, то думаю, прошло довольно много времени. Интересно, наверное, после того как прошло определенное время, даются тоже какие-то определенные очки способностей. Например, сто очков на день рождения. Мне кажется, как-то маловероятно. Но ну вот думаю, что моя догадка о росте очков со временем жизни должна быть, наверное, верна. Если это не так, то не могу никак объяснить разницу в наших очках или вообще возможно есть какой-то неизвестный навык или условия их получения. Кстати, почему я вообще завела такой разговор? Земной дракон Алаба, похоже, прожил довольно долгую жизнь, сумел поднакопить много очков. До данного момента все монстры, которых я видела, действовали так же, и, похоже, Алаба с р о ж д е н и я не использовал очки способностей. За очки способностей можно купить способность, которую просто так просто не получить. У него они валяются без всякого смысла. Уж я бы тут -то точно нашла им достойное применение. хотя было бы, наверное, все бессмысленно. даже если бы я не сказала монстру о том, что он просто не использует свои очки и те прогорают. возможно, с т и не н а п о л н у ю он бы просто ничего не понял, поскольку очки, которые никто не использует, фактически не существуют, то о них и даже я бы не вспомнила. а вот очки с п о с т б н о с т ь ю и Лабы начали постепенно уменьшаться. мало того, он использовал все свои очки способностей. от 4 о 1 0 0 одной тысячи очков осталось лишь 100, и полученные им способности заставили меня задержать дыхание. магиатского пламени первый уровень, улучшенное пламя первый уровень, сопротивляемость пламени первый уровень, сопротивляемость ночи первый уровень, чувство пространства первый уровень. мое слабое место и самый высокий уровень огненной магии магии адского пламени более высокий уровень улучшенного огня и улучшенного пламени, к о т о р о е еще больше увеличивает урон. Чтобы не получать большие повреждения от своей собственной магии, он купил улучшенную сопротивляемость огню под названием сопротивляемость пламени. Сопротивляемость ночи. Чтобы ограждать мое основное оружие, которое именно магия ночи. Ну а чувство пространства, похоже, для того, чтобы л о в и т ь мой телепорт. Способности подбирались точно против меня. Способности, направленные лишь только на меня. Все к у п л е н ы чтобы победить меня. Все, что он накопил за всю свою жизнь, потратил на меня. И кроме этого, он приобрел еще способности, которые могут повлиять на наш поединок. концентрация первый уровень предсказание первый уровень параллельное мышление первый уровень скорость расчета в первый уровень сопротивляемость р и т р и д и ч е с к о й магии первый уровень он, наверное, серьезно обдумывал, как выйти из сложившейся ситуации. Как я и думаю, он не смог эволюционировать эти способности в мою суперсвязку из ускоренного сознания и предвидения после боя. Но это не меняет того, что он доставит мне подобным очень много проблем, поскольку даже приобретя сопротивляемость к е р е т и ч е с к о й магии, лучше считать, что е р е т и ч е с к а я магия больше не сработает. Да, все и правда плохо, очень плохо. У меня были, конечно, и правда не очень приятные противники. Но никогда не было такого, чтобы те брали способности специально против меня. Алаба и так для меня противник неудобный. А он теперь еще и специально против меня взял способности. Паутина, которая удерживала Алабу, просто сгорела. Вокруг него земля стала красной. Земля горит. Заклятие называлось "Горящая Земля". Магия д с к о г о пламени первого уровня. Это убийственная магия дальнего радиуса действия, которая превращает землю в горящий ад. Мало того, самое неприятное в этой магии то, что даже после истечения действия заклинания земля все еще горит. Я уже сбежала в воздух, но лишь насколько мне хватило зрения. Понимаете, земля самого начала помогала Лаби, и вот теперь она мне полностью недоступна. Огонь все поглотил. Даже рядом с ней находиться уже жарко. Трупы великих таротектов, которые лежали на земле, просто сгорели в пыль. Моя еда! Множество трупов было разорвано в клочья во время моего боя с Алабой. Но в данный момент пламя просто всех их превратило в прах. Какого чёрта? Да как ты посмел? Ты посмел тронуть мою еду? и з а э т о ты поплатишься. Набрал способностей. д а мне по барабану. А ну иди сюда.